Пятое. Друг или враг? Ну что, сильно я настроил вас в предыдущей главе против микроорганизмов. Теперь вы готовы всех их замочить? И по делам. Мы же видели, что бактерии, грибки и вирусы вызывают множество серьезных проблем. Но с другой стороны, некоторых из этих крохотных существ вы смогли бы даже полюбить, ведь они делают такой вкусный йогурт, защищают вашу кожу и даже помогают при пищеварении. Не парьтесь. Все так, как должно быть. Все, как в реальной жизни. Вы же не можете симпатизировать всем и каждому. В жизни тоже встречаются некоторые личности, с которыми лучше не сталкиваться. С другой стороны, близость друзей и семьи нам тоже нужна. Совсем в одиночку никак. В случае с нашими микроскопически крошечными сожителями есть, однако, одна сложность. Как отличить хороший микроорганизм от плохого? если большинство из них мы вообще даже не видим. Будете постоянно бегать с микроскопом наперевес? Можете заслужить звание чудилы года. Но даже микроскоп не очень поможет, поскольку эти крохотули, даже при большом увеличении, обычно выглядят, увы, настолько похожими, что номинироваться на столь почетное звание лучше каким-нибудь иным способом. Итак, как же различить микробов вредных и полезных? Ответ таков, в принципе, вообще никак. Вот, скажем, включив субботним вечером «Таторт» – это немецкий телесериал о работе криминальной полиции, считающийся самым продолжительным немецким сериалом, стартовал в 1970 году. «Таторт» с немецкого переводится как «Место преступления». И бегло посмотрев на действующих лиц, смогли бы вы сразу определить, кто убийца? то, -то. Раньше, когда негодяи в кино выглядели негодяями, это еще было возможно. А микробы всегда были умнее телевидения. Поскольку этот ответ вас наверняка не удовлетворит, давайте просто поиграем в детективов и вместе пойдем по следу. Погодите только, я быстро схожу за своей трубкой и твидовым пиджаком, и можем отправляться. Вы готовы, доктор Ватсон? Холмс и Ватсон спешат к месту преступления. По прибытии. Холмс. Ватсон. «Вы стоите прямо на красном пятне, где лежал труп лорда Пимсботтома. Какая досада, что этот неумеха инспектор Лестрейд уже велел убрать тело!» Ватсон нагибается. «Но это совсем не похоже на кровь, Холмс. Дайте подумать. Я однажды видел очень похожее пятно. Это было в годы моей военной службы в Индии». Пачка изысканнейшего обезжиренного йогурта, поставленного к столу Махараджи Джайпура, пошла тогда коту под хвост, потому что йогурт покрылся бактериями под названием Сераттия маркескенс, и на нем были красные пятна. Какая незадача, однако. Холмс. Да, Сераттия – это известный виновник порчи продуктов, и он выдает себя красной окраской. «Может ли этот феномен быть каким-то образом связан со смертью лорда Пимпсботтома?» «Батсон?» «Думаю, скорее нет. Этот вид бактерий в сущности не опасен. Кроме того, лорд вряд ли стал бы добровольно есть красный йогурт. А вот интересно, чем здесь так сильно пахнет?» «Холмс?» «Я тоже обратил на это внимание». Сначала я подумал, что сержант, открывший нам дверь, страдает желудочно-кишечной инфекцией, распространенной на юге и Ямайки. Она вызывает исключительно зловонный выход газов. Но плохо выполненные дреды сержанта говорят о том, что он никогда не был на Ямайке, иначе он знал бы толк в качестве дредов. Затем я подумал, не исходит ли запах из винного погреба старого лорда? Как вам наверняка известно... В этих погребах любит селиться один особый плесневый гриб, называемый кладоспориум. Однако дверь в винный погреб так крепка и почти герметично закрыта, что мы и эту возможность можем исключить. Но если вы залезете в левый карман своего пиджака, дорогой Ватсон, то вы обнаружите, что бретонский крестьянский сыр, с которым Мэри сделала вам сегодня бутерброд, просрочен примерно дней на 10. Ватсон в изумлении. «Как? Откуда вы узнали про мой бутерброд?» Холмс затягивается трубкой. «Элементарно, Ватсон. Когда вы исключили все прочие возможности, оставшаяся должна оказаться правдой. Даже если она пока кажется столь невероятной. Вонь сразу мне напомнила про род бактерий Пидиококкус. И, разумеется, я вынужден был поначалу предположить, что это дуновение поднимается от ваших ног» однако на вас уже не те носки, которые вы носили четыре последние недели. Вот почему я мог с большой долей уверенности исходить из того, что вы по обыкновению совместили ежемесячную смену чулок с генеральным мытьем ног. Упомянутый род бактерий, несмотря на свое наименование, обитает не только на ногах. Его также применяют на сыроварнях для производства особо пикантных сыров. Остальное было детской игрой. Ватсон «Ну хорошо, но это никак не помогает нам продвинуться в нашем деле. Что же все-таки случилось со старым лордом Пимпсботтомом?» Холмс. «Ах, если бы я это знал, Ватсон, если б знал...» Идет по комнате, что-то выискивая. «Смотрите, здесь лежит виноградная гроздь, вся сморщенная и покрытая серым налетом. Это грибок Ботритис Синериал». Он среди грибов в некотором смысле как доктор Джекил и мистер Хайт. С одной стороны опасный вредитель, который портит продукты, однако с другой делает эффектную паузу. Ватсон. А с другой стороны? Лорд Пимпсботтон приближается сзади. С другой стороны? Холмс в удивлении. Э, лорд Пимпсботтон, вы живы? Откуда вы появились? «Нет, ничего не говорите. Вы относили зараженный Батрити синереал виноград в свой винный погреб, чтобы отпрессовать его для несравненного вина. Знаменитого коллекционного вина из завяленного винограда. Лорд Пимпсботтом». «Из-за плесневел и гроздьев? Ни в коем случае. Честно говоря, сегодня утром я заметил, что служанка еще не удалила пятно от йогурта, которое я вчера случайно поставил на ковре». А поскольку сегодня возвращается моя жена со своих гончарных курсов в Чичестере, я подумал, не спуститься ли мне в погреб за хозяйственным мылом, чтобы быстро самому удалить непорядок. Жена моя очень строга, позвольте вам заметить. Как бы то ни было, но только я спустился по лестнице в погреб, как дверь позади меня захлопнулась, и я только сейчас смог ее открыть. Какая досада. Холмс разочарована. Ну, хорошо, тогда вы, очевидно, не мертвы. «Пока не мертвы должен я добавить, ваше сиятельство, потому что Ватсон сейчас непременно предложит вам поделиться своим бутербродом, и вот тут вам следует проявить исключительную осмотрительность». Заливисто смеется и покидает комнату. На этом мы оставим место предполагаемого преступления и вновь посвятим себя вопросу – хороший микроб или плохой микроб? Хотя диалог между двумя мастерами британской криминалистики не стоит принимать всерьез, Однако все упомянутые микроорганизмы на самом деле существуют. И идентифицировать их Холмс и Ватсон смогли преимущественно по их предательским следам. Специфический запах, типичные признаки окрашивания продуктов или же предполагаемые симптомы болезни. Так что если мы хотим узнать, кто нас в микробиологическом смысле окружает, друзья или враги, надо идти по следу. Однако для точного распознавания требуется некоторый опыт. Дилетанту задача может оказаться не под силу. Поэтому, чтобы подстраховаться и действовать наверняка, имейте в виду, если колбаса позеленела или начала странно пахнуть, ее надо выбрасывать, независимо от того, болезнетворные на ней бактерии или нет. То же, как уже говорилось, касается заплесневелого хлеба. Дело становится занимательным, когда мы сталкиваемся с микробами, требующими бережного к себе отношения, например, с теми, которые живут в нашей кишечной или кожной микрофлоре. Здесь вообще не должно возникать мыслей проявлять огульную предосторожность. То есть, если у вас проблемы с запахом тела или с загрязненной кожей, нет никакой необходимости сразу использовать антибактериальное средство. Но столкнувшись с чем-то действительно серьезным, Вы должны что-то предпринимать против зловредных микробов. И тут, конечно, важно знать, что и как действует. Все на борьбу. Что поможет от микробов? Прежде чем мы познакомимся с инструментами убийства злобных микробов, нам следует разобраться с парой терминов. Прежде всего, само слово «гигиена». Я его здесь уже не раз применял, но по сути еще не объяснил. Беседуя со своими клиентами, я люблю задавать им вопрос, что они понимают под словом «гигиена». Это очень увлекательно, потому что обычно не столько же, сколько опрошенных. Почти все высказывают предположение, что гигиенично – это более чем чисто, и что это имеет какое-то отношение к бактериям. Почти верно, но давайте все же уточним. Термин «гигиена» происходит от имени древнегреческой богини здоровья Хьюгия – И в словаре Дудена – это название словаря немецкого языка по имени его первого составителя Конрада Дудена – определяется как совокупность мер в самых различных сферах в целях сохранения и улучшения здоровья, а также для предотвращения заболеваний и борьбы с ними, а еще как чистота, опрятность. Создается впечатление, что у самого Дудена нет ясного представления, что такое гигиена – Мы можем тут сойтись на том, что гигиена объединяет различные меры, включая меры по наведению чистоты, в просторечии уборка, которая в конечном счете служит для поддержания нашего здоровья. Раньше профилактика болезней почти всегда подразумевала меры по предотвращению инфекций, а они в наши дни, разумеется, уже не самая важная причина, по которой мы заболеваем – взять хотя бы рак или сердечно-сосудистые заболевания – И все же гигиена по-прежнему включает в себя меры по борьбе с микроорганизмами. И можно даже пойти еще дальше. В том, что мы теперь уже не так сильно страдаем от инфекционных болезней, мы большей частью обязаны улучшению гигиенических стандартов. Если бы мы, например, отказались регулярно мыть руки с мылом, то, возможно, причины болезней снова сдвинулись бы в сторону инфекций. Однако понятие гигиена подразумевает не только противодействие болезням, Оно также включает в себя средства защиты от прочих вредных воздействий со стороны микробов, с которыми мы познакомились ранее. Так давайте же определимся, что же такое санитарно-гигиенические мероприятия. Распространенным методом профилактики против пагубного воздействия микробов является консервирование. Под консервированием понимают предотвращение или замедление процессов разложения. Прежде всего в продуктах питания, но косметику, моющие средства, краски и многое другое тоже консервируют. Если тут вам на ум сразу приходит химия, то должен вас разочаровать, потому что консервировать можно и абсолютно естественным путем, например, высушиванием. Об этом уже упоминалось, когда мы говорили о хрустящих хлебцах и плесени. Но круг продуктов, которые могут быть сохранены таким путем, можно расширить. Это и собачий корм, и сухофрукты, и вяленая рыба, и, кстати, засоленная ветчина тоже. Ведь, как вы помните, сахара и соли экстрагируют воду из обработанных продуктов питания. Таким образом, микробы, лишенные того, в чем они нуждаются для жизни, навредить нам уже не могут. А у нас остаются наши консервы. Тут мы можем использовать все то, чему научились ранее – Не только обезвоживание, но и температурное воздействие путем охлаждения или заморозки. Есть один параметр, которым мы до сих пор пренебрегали. Я о показателе pH, выражаемом одним числом от 0 до 14. Понять его, к сожалению, не очень просто, но он чрезвычайно важен, ибо указывает на качество жидкости – кислотная она или щелочная. Знаете что, давайте сейчас немного позанимаемся химией. А потом вернемся к нашей теме. Итак, вы, конечно, знаете, что молекула воды называется H2O. В переводе с химического это означает, что молекула состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода и выглядит примерно так – HOH. В стакане с водопроводной водой в плотном взаимодействии друг с другом находится огромное количество таких молекул, они и образуют жидкость. Однако атомы в молекуле воды стремятся разъединиться между собой, причем специфическим образом, на H+, и OH-. Плюс и минус означают здесь электрический заряд, и заряженные таким образом частицы называются ионами. Вообще-то разнозаряженные частицы друг к другу притягиваются, и значит должны снова и снова образовывать молекулу H2O. Но ионы очень непостоянны и все время мечутся туда и обратно. Если в стакане воды ионы H+, и OH- находятся в равном количестве, то мы говорим, что pH там нейтральное. Значение pH в таком случае будет 7. Пожалуйста, не спрашивайте, почему. Это на самом деле сложно. И если я вам сейчас начну объяснять, то вы заскучаете, выключите аудиокнигу и потом никому ее не порекомендуете. А издательство будет мной недовольно. Давайте лучше добавим в воду кислоты и посмотрим, что из этого выйдет. Очень простая с химической точки зрения соляная кислота H-хлор и понятная нашему организму, ведь именно она обеспечивает кислотность желудочного сока, состоящая из одного атома водорода и еще одного атома – хлора – Cl. Такая молекула тоже делится, подобно молекуле воды, но не на H- и OH-, а соответственно на H- и И хлор минус. Смотрите-ка, химия не такая уже сложная штука. Вполне даже все логично. Предположим, у нас в стакане воды поначалу было 100 молекул воды. На самом деле значительно больше. Но давайте разберемся на маленьких числах. С большими мы запутаемся. Если мы теперь в воду добавим, скажем, 10 молекул соляной кислоты аж хлор, у нас получится следующая ситуация. В стакане будет 10 ионов хлор минус. Но они нас пока не интересуют, поскольку показатель pH отражает лишь соотношение между ионами OH- и ионами H+. 100 ионов OH- – это прежнее количество, и, вы следите за подсчетами, в общей сложности 110 ионов H+. Когда ионов H+, больше, чем ионов OH-, показатель pH меньше 7, и тогда мы говорим «это кислая среда». Итак, Кислота – это вещество, насыщающее воду ионами H+. А что же тогда есть щелочь? Очень просто. Это вещество, которое делает, так сказать, наоборот, то есть добавляет в воду ионы OH-. Если в воде ионов OH- больше, чем ионов H+, то среда будет называться щелочной. Теперь с этим можно немного поиграть. Давайте добавим в нашу уже ставшую кислотной воду 10 молекул какой-нибудь щелочи, Например, едкого натра, натрий OH. Тут мне уже не надо пояснять, что его молекула распадается на ион натрия натрий плюс и ион OH минус. И мы можем снова рассчитать, что получится. Теперь у нас 110 ионов H плюс и 110 ионов OH минус, то есть одинаковое количество. Жидкость опять стала нейтральной, и следовательно, показатель pH снова 7. Что у нас еще есть? 10 ионов натрий плюс и 10 ионов хлор минус. Соединяясь, дают натрий хлор. Больше известны в обиходе как поваренная соль. То есть смешивая такие две в сущности опасные субстанции, как соляная кислота и едкий натр, мы их обоюдно нейтрализуем и получаем безвредную смесь. На что только химия не способна. Но вернемся к значению pH и консервированию. Многие бактерии предпочитают нейтральную среду. Если среда, в которой они растут, становится слишком кислотной или слишком щелочной, они умирают. Плесневые грибы выживают при несколько более низких значениях pH, что может быть вам известно, если вы когда-нибудь находили на кухонной полке лимон. У него pH от 2 до 3 единиц с зеленовато-белесым слоем плесени. Это интересный нюанс. Лимоны не гниют, тогда бы бактерии разлагались, а плесневеют. Получается, что добавление в продукт кислоты будет сдерживать рост микроорганизмов и, следовательно, порчу продукта, что и используется в маринованных огурцах и селедке. А можно обойтись и меньшими усилиями – использовать хорошие микроорганизмы, которым позволено быть в белокочанной капусте или в молоке. Они сами образуют кислоты, в данном случае молочную кислоту. Этот метод применяют для таких облагораживаемых микроорганизмами блюд, как кислая капуста и йогурт. Это их и подкисляет, и заодно предохраняет от порчи, ведь потенциальные возбудители порчи плохо переносят кислую среду. Консервация такого рода – это химия или биология? Ответ на этот вопрос оставляю на ваше усмотрение. В некоторых случаях можно сдерживать размножение микробов, а иногда необходимо от них избавляться. Для этого чаще всего достаточно сократить их численность до количества, не приносящего нам вреда, и такую меру называют дезинфекцией. Поскольку это понятие пришло из медицины, то под количеством, не приносящим вреда, обычно подразумевается такое количество микроорганизмов, которое не представляет угрозы заражения. С понятием «инфицирующая доза» мы уже познакомились и знаем, что эта пороговая доза у всех видов бактерий, грибков или вирусов разная. Но откуда мне, черт возьми, знать, какие микроорганизмы расселись на сидения домашнего унитаза в ожидании, когда смогут передать мне хороший такой желудочно-кишечный грипп? А еще мы буквально только что говорили, что этих поганцев внешне вообще не различить, разве что только по их деяниям. А тогда, естественно, будет уже поздно проводить дезинфекцию, ведь это мера предотвращения болезней, пока они не вспыхнули. Ответ на вопрос прост, хотя может вас озадачить. Дезинфекция в той форме, в какой она задумана, то есть до этой самоинфицирующей дозы, практически не работает, потому что целенаправленно сокращать поголовье возбудителей болезней до тех пор, пока оно не снизится до безопасного порога, задача, естественно, нереальная. Поэтому дезинфекционными средствами бьют наверняка, убивая все и не щадя даже самых безобидных бактериальных проказников. Все это даже поддается расчетам, И в Европе принят стандарт, по которому средство может считаться дезинфекционным, если после его применения количество микроорганизмов уменьшается на 5 порядков. Если вы не очень сильны в исчислении порядков, вот пересчет для чайников от математики. Число следующего порядка больше предыдущего на 1,0. Так из единицы получается 10, из 100 тысяча и так далее. И наоборот. Уменьшение на один порядок будет означать, что я уменьшил количество микробов, скажем, со ста до десяти, что соответствует уменьшению на 90%. С такой задачкой хорошо справятся по крайней мере те, кто пользуется скидочными купонами в магазинах. Так что же означает уменьшение на 5 порядков? Это несложно. Если сокращение количества микробов со ста до десяти означает сокращение на 90% или минус один порядок, то это значит, что дезинфекция убивает 99,999% всех микробов, что и есть сокращение на 5 порядков. Вам нужно просто подсчитывать девятки, чтобы выразить процентное сокращение порядков. 5 девяток – 5 порядков. При этом, в общем-то, все равно, с какого исходного количества микробов начинать. Сокращение с миллиона до 100 тысяч – это те же 90%, как если бы сокращали со 100 до 10%. Зачем я вам это рассказываю? Дело в том, что производители дезинфекционных средств и антибактериальных очистителей любят приводить эти цифры в рекламе, и нередко на упаковке вы можете прочитать, что применение продукта уничтожит 99 с хвостиком процентов микробов. Но в Германии любое средство, на котором написана дезинфекция, должно обеспечивать уменьшение поголовья микробов на пять порядков – При этом производители, естественно, не преувеличивают, но вполне вправе приуменьшить. Поэтому на упаковках многих продуктов значится 99,9 и не более того, а это три порядка. Показатель представляется весомым и значимым, а лишние девятки после запятой все равно никто не поймет, кроме вас теперь. Но для существенного уменьшения количества микробов вам вообще не требуется какого-то правильного дезинфекционного средства. Мытье рук или уборка с обычными средствами устраняет около 99% микробов. В большей части случаев, в частности именно в домашнем хозяйстве, этого уже достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Однако есть еще кое-что, что вам непременно надо иметь в виду. Обязательному тестированию в Европе подлежат дезинфекционные средства против бактерий и грибков, но не против вирусов. Так что если у вас на работе или дома проблема с вирусами, вам следует внимательнее читать написанное на упаковках антивирусных средств. Там часто значится, что они эффективны против каких-то особых вирусов, что открытым текстом означает, данное квазисредство может и очистит поверхность от вирусов гриппа или даже ВИЧ, но с какими-то другими вирусами не справится. Например, с норовирусом, с которым мы позже еще встретимся, лишь фигурально в этой книге. И хорошо, что только так. Поэтому с дезинфекцией все очень непросто, что наряду с прочими обстоятельствами побудило многие учреждения не рекомендовать массовым потребителям использование дезинфекционных средств в домашних хозяйствах. За этим много чего стоит. Но поскольку все мы можем приобретать эти средства в супермаркетах, то я тут попытаюсь изложить вам основные причины и факты. Однако прежде мы должны поговорить еще об одном термине – Последним. О стерилизации. В разговорах с потребителями я часто слышу, что многие не пользуются всеми этими антибактериальными средствами, поскольку не хотят в конечном итоге жить в стерильной среде. Мы уже выяснили, что применяя эти продукты, мы в любом случае проводим дезинфекцию, то есть убиваем какую-то часть микроорганизмов, и возможно вы сами догадываетесь, к чему это сводится. На самом деле стерильно это больше, чем продезинфицировано, поскольку означает очищено от способных к размножению микроорганизмов. То есть, когда вы что-то стерилизуете в этом чем-то или на нем, не может оставаться вообще ничего живого. А определение способные к размножению подразумевает, что под стерилизацию попадают также формы покоя микроорганизмов. Главным образом споры грибков и бактерий. На данный момент они, возможно, не совсем живые, но могут ожить, когда позволят обстоятельства. Именно это и ставится целью предотвратить. Иногда стерильность очень важна, например, внутри консервной банки. Ведь от морковка и собачий обед с мясистыми кусочками или что там еще у вас в кладовке про черный день должны храниться, если не вечно, то хотя бы какое-то продолжительное время. И в случае с пищей в банках данный метод прекрасно работает. И именно потому, что в банке не остается ни одной бактерии из числа тех, которые анаэробны, то есть любят бескислородную среду. Кстати, согласно легенде, консервную банку изобрел Луи Пастер, знаменитый французский микробиолог, который в ходе своего не менее знаменитого, по меньшей мере среди других микробиологов, эксперимента доказал, что бактерии не возникают ниоткуда и потому продукты питания можно хранить чуть ли не вечно если уничтожить имеющихся в них микробов и обеспечить невозможность поступления новых извне. Ведь до середины XIX века верили в так называемую creation ex nihilo – творение из ничего или самопроизвольное зарождение. Сильно утрируя, можно сказать и так – где-то вдруг чпок и зародилась жизнь, например, в форме бактериальной клетки эксперимент пастера опровергнувший это предположение проходил следующим образом метрэт пастер взял стеклянную колбу, ее горлышко он вытянул и изогнул наподобие лебединой шеи. В те времена ученые и естествоиспытатели нередко были сами себе стеклодувами, что позволяло им творить себе лабораторное оборудование. И подогрел содержимое колбы, а была в ней жидкая питательная среда, своего рода бульон, Обычно такой бульон, если оставить его стоять открытым, инфицируется в миг, не успеешь и глазом моргнуть. Вытянутое горлышко позволяло горячему пару улетучиваться. Это во-первых. А во-вторых, внутрь колбы не могли проникать микробы из наружного воздуха, потому что никакая бактерия не сможет проползти вниз в бульон по стеклянной трубке. Если бы жизнь рождалась из ничего, то в один прекрасный день раздался бы чпок, и внутри колбы возникла бы бактериальная клетка а у Пастера питательная среда осталась стерильной, и бульон не испортился. В описанном эпизоде пока еще не хватает одного важного элемента аргументации. Каждое доказательство требует доказательства противоположного. В данном эксперименте оно выглядело так. В верхней части лебединой шеи должна была через какое-то время собраться пыль, в которой, как предполагал Пастер, должны были содержаться микроорганизмы. Поэтому, если опрокинуть колбу таким образом, чтобы жидкость из колбы перетекала в горлышко, а затем стекала обратно, то питательный бульон должен был подхватить микробов из пыли, и тогда он оказался бы зараженным. Так оно и случилось. Это и стало окончательным доказательством, что микроорганизмы не возникают из ничего, а поступают из окружающей среды или прочих источников. Родилась идея стерилизации. На самом деле, пастеру немного повезло, потому что простым кипячением всех способных к размножению микробов не изничтожить. Многим продуктам питания хватает такого подогревания, и этот метод мы в честь метра называем пастеризацией. Мог бы я сейчас вас немного подразнить, затеяв дискуссию, не является ли пастеризация скорее дезинфекцией, чем стерилизацией, потому что убиваются не все, способные к размножению микробы. Или, может быть, это консервация – поскольку служит увеличению срока хранения продуктов. Но поскольку я не хочу злоупотреблять доверием своих слушателей, давайте лучше оставим этот вопрос и поразмышляем, как на практике применять ваши знания о консервации, дезинфекции и стерилизации. Возможно, вам интересно, какие вещества применяются для борьбы с микроорганизмами. Высушивание, воздействие высокими температурами и то, что связано со значением pH, мы уже рассмотрели. Но во многих методах консервации и дезинфекции применяются химические вещества, и в них разобраться не всегда просто, но мы постараемся. Начнем со средств консервации. На косметике и продуктах питания часто пишут «без применения таких-то веществ». Очевидно, потому что многие потребители с большим подозрением относятся ко всяким добавкам, и не без оснований ведь то, что вредит бактериальной, а тем более грибковой клетке, вполне может не понравиться и клетки человеческого организма. В наши дни консервантов бесчисленное множество, и мы не сможем здесь рассмотреть каждый из них в отдельности. Поэтому для начала ограничимся тем, что рассмотрим пару общих аспектов, а когда позже будем говорить о некоторых из этих средств, добавится деталей. Загодя надо сказать – В ходу множество всяких слухов, от некоторых из них волосы на голове дыбом встают, и много сомнительной информации о вредном воздействии консервантов. Вы, конечно, не хуже меня знаете, что нельзя верить всему, что курсирует в интернете и пишется в средствах массовой информации. Но нет ли во всем этом талики истины? Я тоже не всегда могу оценить появляющуюся в прессе информацию, И я очень рад, что есть у нас такие государственные организации, как Федеральный институт оценки рисков, BFR, Bundesinstitut für Risikobewertung, которые делают это за нас. На интернет-сайте BFR можно найти оценки и информацию о многих веществах, содержащихся в продуктах питания, в косметике и очистительных средствах, и о связанных с ними рисках. Пусть иногда они публикуются с некоторой задержкой, зато это обдуманная и добросовестно составленная информация, ведь на объективную оценку требуется время. Не стану утомлять вас здесь деталями, а посоветую посетить эту страницу. Повторюсь, о некоторых веществах я вам все-таки позже кое-что расскажу. Но прежде не могу не упомянуть одно важное обстоятельство. Применение отдельных веществ, естественно, связано с некоторым риском тут необходимо взвешивать все риски, то есть вопрос вот в чем. Что опаснее, применить какое-то определенное вещество или допустить до потребителей продукт без консервации? Разумеется, желательно, чтобы крем для лица содержал минимум добавок. Ну а если никто не может гарантировать, что крем не будет представлять микробиологического риска, оказавшись вскоре зараженным возбудителями болезней, Странно, что садясь в машину, чтобы поехать за продуктами, большинство людей не задаются вопросом о вероятных опасностях этого мероприятия. Хотя поездка в супермаркет связана с гораздо более высокими рисками для здоровья, чем, например, потребление консервированного продукта. Не поймите меня превратно, я не собираюсь здесь ломать копья в защиту пищевой и косметической промышленности. Но жизнь все же не черно-белая, так что приходится иногда идти на маленький риск, дабы избежать риска большего. Прошу вас иметь это в виду, когда мы дальше будем говорить о консервантах. Однако мы вообще-то хотели поговорить о более радостных вещах, например, о том, как элегантно разделаться с бактериями. Если вы хотите или вынуждены прибегнуть к химическому оружию, есть много разных вариантов, которые, к счастью, не столь не охватны для понимания, как средства консервации. Важнейшие антимикробные агенты. Алкоголь. Есть такой замечательный скетч у известного эстрадного сатирика Уве Лико, он же Херберт Кнеббель из Эссена. Там он разыгрывает сценку, где пытается унять зубную боль с помощью бутылки бренди, которую прячет за телевизором. К сожалению, когда мы применяем все эти алкоголь, содержащие полоскание для рта, в какой-то момент возникает глотательный рефлекс. В нем и заключается фишка этого скетча. И тогда желаемый антибактериальный эффект нулевой – зато зубная боль становится до лампочки. В этой анекдотичной сценке схвачена одна любопытная вещь. Похоже, что мы как бы инстинктивно прибегаем к алкоголю как к дезинфицирующему средству. Что является тому причиной? То, что на продукции с антимикробным действием алкоголь часто указан как действующее вещество или же, что более вероятно, сказывается влияние голливудской кинопродукции где чуть ли не каждый раненый на вьетнамской войне или какой-нибудь подстреленный ковбой с искаженным от боли лицом хватается за бутылку виски и, обильно смачивая им глубокую рваную рану, приговаривает «это пустяки, царапина». По поводу таких методов лечения следует вот что отметить. Во-первых, да, спиртом можно, конечно, дезинфицировать, и он является основой большинства дезинфицирующих средств для рук, которыми пользуются, например, в больницах. Но в таком средстве очень важна правильная концентрация спирта. Очень распространено ошибочное предположение, и я его часто слышу, что якобы раз в очистителе для стекла содержится спирт, то он обладает антибактериальным эффектом. Но в данном случае это не соответствует действительности, потому что от той капли спирта, которая содержится в стеклоочистителе, пара микробов, быть может, и сдохнет от смеха. Но средства активного антибактериального эффекта от него не обретет. Остановимся на этом моменте подробнее. Я сейчас вам перечислю некоторые содержащие алкоголь продукты. И вы, если хотите, подумайте, какова в них, по вашему мнению, концентрация алкоголя. Настой из мелиссы по-монастырски, красное венок янти, яичный ликер, очиститель для стекла, туалетная вода, виски, средства для дезинфекции рук, пиво, кёльш, солодовое пиво. В перечисленном мной списке средства расположены по убыванию содержания алкоголя или спирта. Любопытно, что список возглавляют травяной шнапс и туалетная вода с 80%. Эти продукты требуют большого количества спирта, главным образом в качестве растворяющего вещества для растительных экстрактов и, соответственно, парфюмерного масла, что не только улучшает их качество при применении по прямому назначению, но и провоцируют некоторых алкоголиков принимать их на грудь, когда больше нечего выпить. Средства для дезинфекции рук на 60-70% состоят из спирта. Идеальная концентрация для умерщвления микроорганизмов. Правда, часто действуют по принципу «чем больше, тем лучше», выбирая средства с большей концентрацией спирта. Но это не всегда работает именно в дезинфицирующих средствах поскольку спирт действует в частности как разрушитель белка в клетках микробов. А при его высокой концентрации динатурируются уже целые белки на поверхности клеток, образуя своего рода защитный слой, через который молекула спирта проникнуть больше не может. Так что внутренность клетки во многом уцелевает. В 70% средстве алкоголя достаточно, чтобы добраться до протеинов внутри клеток бактерий и грибков и нанести им тот ущерб, какой требуется. Исключением из этого правила являются лишь средства дезинфекции против определенных вирусов. У них же не клеточное строение, и потому здесь требуется воздействие на белки как раз на внешней оболочке. На этом мы уже подошли к виски с его 40%, что ставит его на нижнюю границу списка средств, которыми вообще можно дезинфицировать. Тут следует упомянуть, что при зубной боли одной только дезинфекции обычно не обойтись. И если вы оказались в той же ситуации, как Херберт Кнебель, о котором я уже рассказывал, то вам, разумеется, надо идти к зубному врачу. Яичный ликер я в список включил, ясное дело, шутки ради. Его и так никто не додумается использовать для дезинфекции. Хотя тут у меня возникает вопрос. Не потому ли немецкая рок-звезда, писатель и художник Уда Линденберг так хорошо сохранился, что он, по слухам, большой любитель этого сладкого напитка? Ну а что же с красным вином? В нем содержится максимум 15% алкоголя, и этого количества все же достаточно для обеспечения сохранности виноградного сока в его сброженной форме. Разобравшись с этими данными, мы уяснили один важный принцип. Вещества, способные в определенной своей концентрации умерщвлять микроорганизмы, в более низких концентрациях часто все еще задерживают рост, или лучше сказать сдерживают деление, клеток микробов. Так что образуемый дрожжами алкоголь в тех его концентрациях, которые наличествуют в вине или в пиве, действует в качестве консерванта. В случае с ячменным пивом, где алкоголя всего около 5%, продлению срока хранения немного способствуют горькие вещества, содержащиеся в хмеле. Тут встает интересный вопрос. Если алкоголь сдерживает размножение микроорганизмов, то почему сами дрожжи продолжают радостно размножаться? Может ли такое быть? Ответ будет в стиле армянского радио. В принципе, да. Но дрожжевые клетки переносят самопроизведенный алкоголь тоже лишь до определенных границ. И эти границы соответствуют алкогольному градусу хорошего красного вина, то есть от 16 до 18%. Начиная с этого градуса, дрожжам уже не так весело, и даже если есть еще в наличии сахар, дрожжи больше не смогут образовывать алкоголь. На этом месте мы можем еще раз воздать почести Луи Пастеру, который первым обнаружил, что клетки дрожжей являются причиной брожения плодового сока. Несмотря на то, что человечество тысячелетиями с благодарностью использовало данный феномен, люди до открытия Пастера верили, что алкогольное брожение – это спонтанный и чисто физический процесс. Сюда же можно отнести и ответ на вопрос, можно ли дезинфицировать очистителем для стекол. Естественно, нет потому что в таких средствах обычно содержится менее 10% алкоголя. Он там опять-таки нужен как растворитель жира, чтобы на стекле не оставалось разводов. Поэтому в средствах для чистки стекол микробиология никакой роли скорее не играет, разве что способствует консервации состава. После того, как мы подробно разобрались с влиянием разных концентраций алкоголя на дезинфекционные свойства, Мне, наверное, следует еще кое-что сказать по поводу самого термина «алкоголь». Вы ведь знаете, хотя сейчас, может, об этом и не задумывались, что алкоголь, знакомый нам по любимым напиткам, тот, который по-научному правильно называть этанолом, это не единственный вид алкоголя. С химической точки зрения, алкоголи – это чрезвычайно разнообразная группа веществ, и среди них есть инфекция. И другие виды алкоголя, используемые в качестве антибактериального действующего вещества или активного реагента. Здесь можно упомянуть, к примеру, пропиловый спирт. Его еще называют пропанолом. Его часто применяют также в форме изопропанола, и пить его, естественно, нельзя. Алкоголи – это часто используемые дезинфекционные средства с широким спектром применения и быстрым действием. Большой их недостаток в том, что они нужны в очень высоких концентрациях как для дезинфекции, так и для консервирования, по крайней мере, по сравнению с другими консервирующими веществами. Фенол. Фенол, хоть он с химической точки зрения и относится к алкоголям, заслуживает отдельного упоминания и главным образом по причинам, так сказать, историческим. Дело в том, что фенол, раньше его называли «карболкой», Был вообще самым первым дезинфекционным средством и в течение долгих десятилетий чуть ли не собирательным образом антибактериального средства. Так, например, если судить по старым описаниям госпиталей, вам они могут быть знакомы по черно-белым фильмам 1960-х годов с сестрами милосердия в белых чепчиках. Там непременно должен был стоять этот типичный для больницы запах. Запах карболки, то бишь фенола. Сегодня люди уже не знают, как пахнет фенол, хотя запах у него очень характерный, и его ни с чем не спутать. В Европе на настоящий момент феноловые дезинфекционные средства преимущественно запрещены по причине побочных воздействий на человека и на окружающую среду. Они вообще не особенно любимы именно из-за тяжелого запаха. Однако в Великобритании, на родине дезинфекции, Их любят еще с тех давних пор, когда в конце 19 столетия сэр Джозеф Листер, английский хирург, первым успешно применил эти вещества для обработки ран. Британское дез-средство обычно отзывается на кличку дед-тол. И в своей изначальной форме это грязный коричневый бульон, который, судя по этикетке, может применяться для всего, что связано с дезинфекцией, даже как эссенция для ванн. Разумеется, Британская империя снабжала этой штукой все свои колонии, так что и по сегодняшний день на основании дезинфекционных средств, стоящих на магазинной полке, можно определить, какие страны были когда-то под британским владычеством. Один мой коллега из Египта, тоже бывшая британская колония, рассказал мне в связи с этим милую байку, показывающую, насколько эти традиции накладывают отпечаток на человека. «Когда египетская домохозяйка ждет гостей», и у нее не хватает времени привести в порядок квартиру, она брызгает по углам по паре капель фенолсодержащего средства. Едкий запах фенола, ощутимый даже в малых количествах, дает понять пребывающим гостям, ах, какая чистота у хорошей хозяйки. Изящный прием, не правда ли? Отбеливатели. Во Франции тоже можно провести подобный эксперимент. Там ассоциация с чистотой вызывает характерный запах хлорки. Типичной немецкой ассоциацией на нее будет скорее бассейн. Именно благодаря бассейну с ней знакомы люди по эту сторону Рейна. Помимо французов с запахом хлорки, чистку и чистоту связывают также жители Южной Европы. Интересно, что подобно тому, как британцы привили жителям своих колоний привычку использовать феноловые средства дезинфекции, так и французская «УДУЖЕВЕЛЬ» хлорка или жавелевая вода, используется в бывших французских владениях до нынешнего времени. В Германии к хлорке по понятным причинам относятся несколько сдержанно, ведь эта штука на самом деле не сахар. По-немецки мы называем ее «блайхе», что буквально переводится как «отбеливатель», и не случайно. Она прекрасно умеет обесцвечивать все, включая те места, которые обесцвечивать никто не собирался, а раствор туда попал при уборке случайно. Также она довольно агрессивна по отношению к различным материалам и раздражает слизистые оболочки. Поэтому применение хлорной извести следует рассматривать только в определенных ситуациях. Далее об этом подробнее. Что хорошо в флорке Как правило, ее применяют в форме гипохлорита. Она действительно расправляется со всеми мыслимыми микроорганизмами. Я когда-то участвовал в проекте, связанном с разработкой нового средства дезинфекции. У другой фирмы был к тому времени на рынке продукт, рекламировавшийся с лозунгом «Убивает всех известных микробов». Мой коллега из отдела маркетинга на это сказал «Мы тоже этого хотим». «Хорошо», – ответил я, – «нет проблем, сделаем». На что коллега заметил, «Но это должен быть продукт, действующий бесхлорной извести». «Но тогда», – вынужден был я ему признаться, – «ничего не получится». Кроме гипохлорита нет такой субстанции, которая с этим справится. По крайней мере в продукции для массового применения. И на самом деле сложно найти что-то сравнимое по эффективности в борьбе против микроорганизмов. Чем это объясняется? Как следует уже из самого слова «отбеливатель» – это вещество разрушает многие молекулярные структуры. И именно поэтому его применяют с целью обессветить пятно от красного вина, растворить нерастворимые частицы – их потом можно выполоскать, или нейтрализовать основные структурные звенья микроорганизмов. Все это функционирует через реакцию окисления. Сильно упрощая, можно сказать, что молекула реагирует с кислородом и таким образом меняет его свойства. Но минуточку, кислород же есть везде, зачем тогда нужен хлор? А не нужен вообще, поскольку кислородом тоже можно прекрасно отбелить. В долине реки Вуппер, где я живу и откуда происходит моя семья, есть очень старая традиция оббеливания пряжи. Пряжу раскладывают на полянах по берегу реки, а затем периодически обрызгивают водой. Вода, кислород из воздуха и солнечный свет – вот в чем здесь настоящее чудо, ведь в Вуппертале почти всегда дожди – образуют реактивные кислородные радикалы, от которых пряжа кремового цвета со временем становится белоснежной, именно через окисление. Вещество, образующееся из воды и кислорода, называется пероксидом водорода, и это почти столь же хороший окисляющий агент, а вместе с тем отбеливатель, как и гипохлорид. И вот в чем прелесть такого эффекта. После химической реакции с грязью, пятнами или микробами в воде ничего не остается. Потому этот метод гораздо привлекательнее отбеливания хлором, который оставляет за собой определенные органические соединения. Они задерживаются в окружающей среде на целую вечность и к тому же токсичны. Но пероксид водорода, к сожалению, не очень эффективен. Его, однако, можно улучшить. Если вы посмотрите на упаковку своего средства для стирки, я имею в виду универсальное средство в твердой форме, то есть порошок, гранулы или таблетки, то увидите – Там написано, что оно содержит отбеливающее средство на основе кислорода. Это нечто подобное нашей перекиси водорода, только несколько более рафинированное. Ведь проблема с пероксидом начинается уже в бутылке, и ему невозможно предписать, с чем реагировать. К тому же, продавая столь изысканный продукт, ему нужно обеспечить хороший запах, приятный глазу цвет и прочее. Все это с отбеливателем, увы, не получится поскольку в жидкой форме пероксид водорода окисляет все, что ему попадется, и тогда спасайся, кто может. Так как же сделать отбеливающее средство для стирки, чтобы оно еще в коробке не устраивало нам садом и Гаморру? Ответ. В жидких формах вообще никак, поэтому универсальных отбеливающих средств в жидкой форме не бывает. В порошках, гранулах и таблетках применяют не перекись водорода, а тоже порошковую субстанцию. Перкислоту. Этот первый слог пер указывает на химическую схожесть пероксида водорода и перкислот. Перкислоты действуют только когда в реакцию вступает вода, и потому неконтролируемых реакций внутри упаковки опасаться не приходится. И только когда средство попадает в барабан стиральной машины, оно начинает действовать и добирается до пятен на воротнике и до микробов, но об этом мы поговорим дальше. При этом кислородный отбеливатель в моющем щелочном растворе контролируется входящим в состав компонентом, который называют активатором отбеливания. Он высвобождается уже при довольно низких температурах. Таких активаторов до 1970-х годов не существовало. Поэтому, чтобы кислородный отбеливатель подействовал, стирать приходилось при температуре минимум 60 градусов по Цельсию. А потом в 1980-е на рынке появился уход. «Омо» системой «Тайд». Я был тогда ребенком, и у меня в памяти хорошо сохранился этот слоган. Впрочем, тогда он был не более чем заполнением скучной паузы между передачами, пока на телеэкран снова не пришли веселые человечки из Майнца. Майнцельмюнхен – популярные рисованные персонажи, ставшие в 1960-е-1970-е годы символом немецкого телеканала «Зе Активно использовались и до сих пор используется в рекламных роликах, в том числе стирального порошка Персил. Благодаря системе ТАИД отбеливающие свойства проявлялись уже при 40 градусах. И она до сих пор в неизменном виде используется во всех твердых формах стиральных средств. Аммонии Если вы подумали, что вам в руки случайно попал справочник по малогабаритным транспортным средствам, поясняю. Куац – Ничего общего не имеет с квадроциклом. Это еще одна группа антимикробных агентов. Поскольку они не столь общеизвестны, как алкоголь или отбеливатели, то требуется некоторые объяснения. Если я вам сейчас скажу, что ЧАС расшифровывается как четвертичные аммониевые соединения, Quaternary Ammonium Compound, quad, то совсем собью с толку, и вы занервничаете. Естественно, я не хочу рисковать. И вот я думаю, не лучше ли вам просто сказать, что час – это положительно заряженные тензиды? Пожалуй, нет, поскольку чуть позже мы узнаем, что тензиды – это активные чистящие вещества, помогающие расщеплять жир и грязь. Что же мне делать? Могу вам просто разъяснить отличительные свойства этой группы веществ и почему они применяются не только в санитарных чистящих средствах, но также во многих других продуктах, таких как ополаскиватели для белья и кондиционеры для волос. Так вас устроит? Хорошо. Итак, четвертичные аммониевые соединения, как, впрочем, и все тензиды, обладают свойством образовывать на поверхности пленку. А поскольку эти вещества заряжены положительно, то, естественно, они предпочитают отрицательно заряженные поверхности. Шерсть или хлопок, например, которые за счет своего химического строения обычно несут отрицательный заряд. Когда эта пленка ложится на шерстяное волокно, поверхность его разглаживается. Тут нам в помощь кондиционер для белья. Поскольку волосы с химической точки зрения есть не что иное, как человеческая шерсть, то это правило работает и для волос. С кондиционером волосы лучше расчесываются и не электризуются. Какое все это имеет отношение к микроорганизмам? Дело в том, что поверхность клетки бактерий обычно заряжена отрицательно, так что час откладываются на ней. Там они воздействуют на бактериальную клетку через ее стенку, нарушая обмен веществ, тормозя функции некоторых сидящих в клетке ферментов и нанося таким образом ущерб бактерии. Поскольку эти вещества действуют даже в небольших концентрациях, то они идеальны для применения в стиральной машине, где содержимое барабана многократно разбавляется большим количеством воды. Так что есть все основания добавлять аммониевые соединения в гигиенические ополаскиватели для белья. Но почему-то на упаковках указывают их химические названия, а они довольно сложные. Чтобы вы могли в дальнейшем понимать, что кроется под длинными именами на упаковках, я сейчас их назову. Хорошо, что их только два. Бензалкония хлорид и дидицилдиметиламония хлорид. Эти вещества частично применяются также в чистящих средствах и вам следует хорошенько подумать, стоит ли вам ими пользоваться. В отличие, например, от кислородных отбеливателей, эти вещества вполне могут наносить вред, попадая в окружающую среду. Когда мы чуть позже будем говорить о гигиене белья, мы обсудим эту тему подробнее. Кислоты и щелочи Тут нам будет попроще, ведь с кислотами и щелочами мы уже немного познакомились. Эти вещества обладают антимикробным действием, воздействуя на pH среды, окружающей микробные клетки, сильно понижая значение pH в кислотах или повышая его в щелочах. Микробам от этого становится настолько не по себе, что шансов выжить у них практически не остается. Есть, конечно же, упоминавшиеся ранее виртуозы, способные влачить свое жалкое существование даже при экстремальных значениях pH. А некоторые в этих условиях могут даже благоденствовать, вспомним археев. Однако, к счастью, в нашем непосредственном окружении они вряд ли найдутся, и потому зла нам причинить не могут. Эффективность кислоты щелочей, как и в случае с алкоголями, определяется их концентрацией. Умеренного понижения или же повышения показателя pH достаточно для консервирования, а сильно кислые или щелочные значения убивают микроорганизмы. Сильные кислоты, к примеру соляная кислота, применяются не только как дезинфекционное средство, но и способны растворять известь, поэтому их можно найти в составе средств для чистки унитазов. Более слабые кислоты, такие как молочная или лимонная, тоже могут оказывать противомикробный эффект. Хотя слабые кислоты не всегда справляются с понижением pH за пределами микробной клетки до той степени, чтобы это было действительно дезинфекцией. Однако эффект достаточен, если дать им возможность проникнуть в бактериальную клетку, где нужно подкислить лишь маленький объем. Иногда и этого мало для уничтожения клетки, но рост ее тормозится, и мы имеем эффект консервации. Часто рекомендуют использовать уксус или лимонную кислоту в качестве очистителей, например, для очистки от плесени короба для хлеба или для гигиенической уборки холодильника. Многим эта идея по душе. Наверное, бабушке было виднее, а современные очистители – это лишь дешевые имитации того, что делали старые добрые домашние средства. Мы, здесь и далее имеется в виду моя рабочая группа, с которой мы проводим собственные исследования, эту гипотезу однажды тестировали своими силами. Хотели выяснить, действительно ли домашние средства типа уксуса или лимона столь же эффективны против бактерий и грибков, как коммерческие продукты на основе алкоголя или аммониев. Мы также протестировали обычный универсальный очиститель и вот что получилось. Эффективность очистительных средств Санитарный спрей на спиртовой основе с высокой концентрацией – хорошо, с низкой концентрацией – плохо. Санитарный очиститель час с высокой концентрацией – хорошо, с низкой концентрацией – плохо. Универсальный очиститель для любых поверхностей с высокой концентрацией – плохо, с низкой концентрацией – плохо. Уксусный очиститель с высокой концентрацией удовлетворительно, с низкой концентрацией плохо. Уксусная эссенция с высокой концентрацией хорошо, с низкой концентрацией плохо. Лимонная кислота с высокой концентрацией удовлетворительно, с низкой концентрацией плохо. Как видите, спиртовой санитарный спрей и очиститель на основе аммиака час успешно справляются с задачей. Но будучи разбавленными, они показывают более слабый эффект, что на самом деле не должно вас удивлять, потому что мы об этом подробно говорили на примере алкоголей. Обычный универсальный очиститель без антимикробного агента тоже эффективен, это понятно. А вот уксусная эссенция показывает хороший результат, но только если ее применять в неразбавленном состоянии. То есть немного уксуса в воде для уборки, а такую рекомендацию часто дают соответствующие интернет-сайты особой пользы не принесет, по крайней мере, в плане гигиены. Возможно, ваши гости по запаху почувствуют, что вы к их приходу убрались, но это совсем другая история. Уксусный очиститель и лимонная кислота в высоких концентрациях действуют удовлетворительно, но не более того. Так что же там насчет бабушкиных советов? Конечно же, ваша любимая бабушка, как всегда, была права, но лишь отчасти. Подходить к делу надо правильно, а именно – Если у вас в коробе для хлеба или в холодильнике появилась плесень, то, смотря по обстоятельствам, можно, конечно, брызнуть туда уксусом, так сказать, для очистки совести. Но вот в чем неоспоримое преимущество специальных средств, которые вы покупаете для определенных конкретных целей. На них всегда четко написано, как применять это средство и в какой концентрации, чтобы оно гарантированно сработало. Эта книга, несомненно, дает вам большое преимущество, потому что теперь вы знаете, что делаете, и можете осознанно взять не спиртовой спрей, а биоспиртовой, 70-процентный, разумеется, он эффективен. Или, если вас не смущает запах, уксусную эссенцию. Но будьте так добры, соблюдайте правила безопасности. А. Не курите, когда залезаете с головой в холодильный шкаф, в тот момент, когда щедро омываете его спиртом. Б. После процедуры по уборке холодильника не садитесь за руль автомобиля. Разумеется, то же правило обязательно после приема внутрь монастырского шнапса из мелиссы. В. Используя уксусную эссенцию, надевайте перчатки и не вдыхайте испарения, поскольку это сильно раздражает кожу и дыхательные пути. Все эти указания вы, естественно, также найдете в инструкциях к готовым продуктам из супермаркета. Но на бабушкиных домашних средствах их нет. Серебро, медь и ко Нынешние цены на эти металлы таковы, что их дальнейшее широкое использование в качестве антимикробных реагентов становится все менее вероятным, однако факт остается фактом. Ценные металлы обладают довольно хорошими антимикробными свойствами. Несколько лет назад вокруг серебра был форменный ажиотаж, и даже рубашку, пару носков или холодильник без каких-нибудь примочек из серебра не так просто было найти. С поверхности серебра, как и многих других металлов, выделяются малое количество заряженных и незаряженных частиц, которые способны нарушать обмен веществ в клетках микробов. Серебро, например, в форме таблеток, также используется для очистки воды. Таблетки можно взять с собой в путешествие в дальние края и добавлять там в питьевую воду сомнительного происхождения. Примерно через полчаса вода в бутылке будет очищена, по крайней мере от микробов. Но если в воде присутствуют еще какие-то вредные вещества, то серебро с ними не справится. Заряженные частички металлов потому обладают антимикробным действием, что они взаимодействуют с ферментами в клетке и тормозят их действие. То же самое частички серебра будут проделывать с ферментами и в наших клетках. Впрочем, в глубокие слои кожи они практически не проникают. Не совсем добровольный опыт с воздействием серебра на кожу мог иметь любой школьник или студент, которому когда-то приходилось ковыряться с раствором нитрата серебра. Попадет чуть бесцветного раствора на кожу, и через несколько минут появляются черные пятна, которые уже не отмыть, как ни старайся. Дело в том, что ферменты и другие белки в наших клетках содержат много серы, а серебро серое образует очень стабильное и нераствориме в воде соединения, которые как почти все соли серебра имеют черный цвет. Типичную окраску имеют многие соединения металлов: железосодержащие молекулы, как правило, красное, соединение меди, зеленые и так далее. Эта реакция с серебром приводит ферменты в негодность, что для клетки вред, но с другой стороны серебро полностью захватывается непосредственно при первом контакте с серосодержащими протеинами и в результате оно практически не добирается до более глубоких слоев кожи. Если частички серебра очень маленькие, это знаменитое наносеребро, картина, возможно, будет несколько иной. Но объяснение здесь всех этих деталей может увести нас слишком далеко от темы. Есть помимо серебра и другие металлы с подобным действием, например, свинец, ртуть и медь. Применять очень вредные тяжелые металлы, такие как свинец или ртуть, разумеется, не представляется возможным. А вот медь с ее антимикробной поверхностью, напротив, как раз переживает ренессанс. Впрочем, это вообще-то старая история, о которой толком теперь никто не вспоминает. Предположим, вы стоите в общественном туалете, перед вами две двери в кабинке. Одна такая с иголочки, с современной пластиковой ручкой, а другая старая, обшарпанная, с захватанной ручкой из латуни. Какую дверь выберете? Возможно, вы уже раскусили, в чем дело, и выберете, как и я, дверь с латунной ручкой. И правильно! Потому что латунь – это медь, содержащий сплав, и поэтому в нем, как правило, нет микроорганизмов. Кстати, на монетах их тоже нет. Мы периодически просим участников нашей микробиологической практики брать пробы с поверхностей, любых, на выбор, и исследовать их на предмет микроорганизмов. Некоторые выбирают объектом исследования монеты, и обычно бывают очень разочарованы, что вопреки ожиданиям на монетах вообще никакие микробы не обнаруживаются. С банкнотами, естественно, все иначе. Этот феномен приписывают антибактериальным свойствам металлов в сплавах, из которых чеканят монеты. И вот с недавних пор в больницах и домах престарелых стали даже вновь устанавливать ручки с медным покрытием на двери и на дозаторы дезинфекционных средств. Так а что же там было с носками, рубашками и холодильниками? Давайте сначала разберемся с текстилем. Втаченное в ткань серебро призвано главным образом защищать от запахов, образующихся при взаимодействии бактерий с потом. Это, в общем-то, очень хорошо работает, однако проблема состоит в том, что многие ткани меняют окраску вследствие непроизвольной реакции серебра с грязью на тканевой поверхности, и тогда образуются некрасивые разводы. К тому же во время стирки частицы серебра попадают в сточные воды. Здесь тоже, вероятны нежелательные последствия. Они, эти последствия, еще недостаточно исследованы. Но лично мне кажутся сомнительными периодически появляющиеся сообщения, будто серебро помогает бороться с микробами в очистных сооружениях. Намного вероятнее, что серебро уже где-то по пути туда вступает в реакцию и оседает в грунт в виде труднорастворимой соли. И таким образом оно, разумеется, попадает в окружающую среду, чего допускать с тяжелыми металлами вовсе не следует. Однако еще большая проблема с этими посеребренными тканями – заключается в том, что бактерии однажды становятся резистентными, то есть обретают способность освобождаться от серебра или сводить на нет ущерб, наносимый серебром бактериальной клетки. Текстиль с серебряным покрытием может также успешно применяться в медицинских целях, например, у пациентов с плохо заживающими ранами или хроническими воспалениями. Но, по моему мнению, серебро лучше приберечь для других целей. Дело в том, что пациент, который по задумке должен был бы получить пользу от такой повязки, взамен получает на коже резистентные бактерии, против которых медицинский текстиль уже ничего не может поделать. Теперь обратимся к холодильнику. Я никогда так до конца и не понимал, зачем внутри холодильника нужен антибактериальный слой. Конечно, споры плесневых грибков и при известных условиях бактерий могут откладываться на внутренних поверхностях. Но мыть холодильник в любом случае время от времени необходимо. Больше проблем я вижу в том, что само наличие антибактериального покрытия внушает мысль о безопасности, которой оно не дает. Что, в антибактериальной холодильной камере продукты будут не так быстро портиться? Или меньше спор перекочует с заплесневелого продукта на соседний, нетронутый? Конечно же нет. Мы позже еще познакомимся с несколькими важными правилами по гигиене холодильника – И хорошо бы вам принять эти правила во внимание, если у вас такой холодильник с серебряным покрытием. Также нехороши, если не хуже, серебро и другие антибактериальные субстанции в разделочных досках, ножах и тому подобном. Позже вы увидите, насколько подобные кухонные принадлежности, в принципе, требовательны с точки зрения гигиены. Антибактериальное покрытие ничего не даст так что относитесь к рекламе критически, даже если она очень хочет вас в чем-то убедить. Альдегиды Так потихоньку мы подходим к завершению нашего небольшого обзора самых распространенных дезинфекционных агентов. И хотя с рассмотрением продуктовой палитры мы уже покончили, насладившись, так сказать, игрой красок средств для домашнего употребления, я все же хотел бы коснуться еще одного класса веществ – представляющего интерес, по крайней мере, в историческом ракурсе. Возможно, увидев слово «альдегиды», вы вздрогнули – снова химия. Но я уверен, что один из представителей этого класса вам наверняка знаком – это формальдегид. Какая комната страха без этого вещества? В нем можно консервировать и выставлять на всеобщее обозрение части человеческих трупов, чудеса природы и прочий органический материал. Так и представляешь себе эти экзотические склянки, красующиеся на полках в леденящем душу подвале князя тьмы. Формальдегид, а точнее его водный раствор, формалин, имеет одно бесценное преимущество. В нем ткани, препарированные соответствующим образом, сохраняются без каких-либо существенных изменений практически на безграничный период времени. Между тем, применение формальдегида стали избегать, и не безосновательно. Он раздражает глаза и слизистые оболочки а в высоких дозах оказывает сенсибилизирующий эффект. Это нечто подобное начальной стадии аллергии. Однако за пределами Европы сам формальдегид, или же вещества, постепенно его высвобождающие, по-прежнему сплошь и рядом используют для консервации такой продукции, как очистительное средство и косметика. Для дезинфекции и стерилизации формальдегид применялся в основном как газ. Но сейчас его в этих целях практически уже не применяют, хотя это единственный газ, способный умерщвлять споры бактерий. Есть еще ряд других альдегидов, например, глутаровый альдегид, который не столь опасен, как формальдегид, применяемых в области медицины для дезинфекции. Я еще потому не хотел отказываться от упоминания этого класса веществ, что мне очень хочется поделиться с вами замечательным каламбуром от моего бывшего преподавателя химии. «Я надеюсь, что смог наделить вас некоторыми новыми знаниями». Или все это были «старые шляпы». В немецком языке созвучны слову «альдегиды». И многое другое. Наверное, в каждом регионе Германии есть слова, которые люди из другой местности поймут с трудом. Даже если немецкий язык для них тоже родной. Когда коллега из Швабии, мой сосед, указывает на что-то из окна и сообщает, что по улице пробегает «даххаз», Я его не понимаю, пока он не пояснит, что имеет в виду кошку. На родине моей бабушки в Рурском бассейне словом Питтер Кен называли маленький овощной ножик с изогнутым клинком. А когда наши друзья из Баварии отзываются о чем-то шиах, то подразумевают нечто безобразное, кривое, косое, в общем, нечто изуродованное. Житель Рейнской области должен понять, о чем речь. Там, откуда я родом, есть прекрасное слово «кросс», произносится как «кроос». Его используют так же, как прилагательное «кроосовый». Это слово можно перевести как «беспорядок», хотя это больше, чем «беспорядок». «Мои дети могут в два счета превратить убранную комнату в кросс, а можно прокросить все воскресенье, то есть ничего путного за весь день не сделать». Пожалуй, самое меткое словцо с этим корнем «кросшюблейт» – «кросс ящик». Нижний из выдвижных ящиков, скажем, в комоде, куда попадают непрекаянные, не нашедшие своего места вещи. Мне тоже сейчас нужен такой ящик, чтобы сложить в него не упоминавшиеся еще антимикробные вещества, место которым пока не нашлось. Честно говоря, в детали вдаваться не хочу, и могло показаться, что этот раздел скорее экскурс в специфику немецкого языка, чем глава из книги про микроорганизмы, что в общем недалеко от истины». Ну а может вы даже рады, что я даю вам передышку, а не заполняю долгие минуты терминами типа изотиазоленон, ортофенилфенол и бактериоцин, названия которых вы все равно тут же забудете. Давайте сойдемся на том, что существует еще бесчисленное множество прочих осложняющих микроорганизмом жизнь действующих веществ. И успокоимся тем, что знания о субстанциях, с которыми мы разобрались, помогут вам в повседневной жизни. Со списком в магазин. Что покупать против микробов? Под конец этой главы давайте лучше обратимся к конкретным рутинным вопросам. Например, какие антимикробные средства стоит покупать в супермаркете? Подчеркиваю, что здесь я не буду распространяться о том, какие чистящие средства вам нужны, и нужен ли вам специальный стиральный порошок для спортивной одежды. Еще отдельные порошки для черного белья, для пестрого, для белого. И да не забыть про порошки для детских вещей, для шелка и деликатных тканей. Нет. Речь пойдет о том, какие растворы нужно иметь про запас на случай проблем с микроорганизмами или для профилактики таковых. Прежде всего, вам нужно знать следующее. В Европейском Союзе продажа биоцидов в настоящее время довольно строго регламентируется. Но от этого, к сожалению, проще не становится. Взять хотя бы сам термин, Биоциды законодательство трактует как растворы и изделия с действующими веществами для отпугивания, обезвреживания, подавления или уничтожения вредных организмов. Все ясно? Ясно да не ясно, как это обычно бывает с юридическими текстами. Средних способностей биологам и другим нормальным людям сходу не понять. Сначала о цели применения. Против вредных организмов надо что-то делать. Этими вредными организмами могут быть уже знакомые нам микроорганизмы, но также и любое другое живое существо, как, например, растения и животные. Вредные организмы не обязательно убивать, их можно обезвредить каким-то иным способом или отпугнуть. Последний вариант предлагает нам хороший пример для рассмотрения – реппелленты от насекомых, то есть средства, которыми человек опрыскивается, чтобы комар убрался в освояси, прежде чем он человека укусит. Следовательно, биоциды – это средство, содержащее какое-либо действующее вещество или изделие, в котором это вещество содержится. В нашем примере это банка-спрей с репеллентом, а может быть, москитная сетка, которую перед продажей обработали таким спреем. Пока все вроде нормально, но по сути, не все продукты, отвечающие этим критериям, являются по закону биоцидами. С одной стороны, исключаются средства чисто физического воздействия на живые организмы. Самый простой пример – мухобойка или классическая мышеловка. А с другой стороны, и это, к сожалению, сложнее, все, что уже иным образом или в другом месте, зарегламентировано законодательством. Сюда относятся, в частности, косметика, лекарственные препараты, медицинская продукция, а также химические средства защиты растений. И таким образом мы возвращаемся к нашему вопросу. Антимикробные чистящие и дезинфицирующие средства для домашнего использования, скорее всего, подпадают под понятие биоциды, поскольку они не подходят ни под одно из исключений. И что же это значит? На первый взгляд, ничего особенного для вас, как конечного потребителя, помимо того, что эти продукты должны сопровождаться предупреждением. Вы его, возможно, видели в рекламных проспектах. Биоцидные продукты применять с осторожностью. Но если поразмыслить, то есть все же кое-что, касающееся нас, потребителей. Дело в том, что производители используют лишь определенные действующие вещества, те, что уже были зарегистрированы. Регистрировать новое действующее вещество ужасно дорого, и никто этого сегодня не делает. К тому же, помимо применяемого действующего вещества, регистрировать нужно еще и конечный продукт, и это тоже стоит производителям средств и усилий. И вот теперь мы добрались до сути. Есть продукты, способные убивать микроорганизмы, но при этом не продающиеся под маркой биоцидов. Почему? Потому что производитель не предназначил эти средства для использования в качестве биоцидов. Предусматривался какой-то иной эффект. Очень абстрактно, не так ли? Тогда давайте посмотрим на примере. Мы уже говорили, что кислоты могут убивать микробов, понижая показатель pH но кислотами можно также удалять известковый налет. И поэтому средства для удаления налета в унитазе, то, которое можно добраться под унитазную кромку, очень кислые. Предположим, вы хотите выпустить такой очиститель на рынок. Текст на упаковке будет на ваше усмотрение. При этом в самих продуктах будут содержаться одни и те же вещества в одинаковой комбинации и концентрации. То есть это будет один и тот же продукт. Для примера возьмем три очистителя. Назовем его, скажем, туалетный дьявол. На каждом из них написано «легко удаляет известковый налет». Но на первом написано «наводит чистоту», на втором «избавит от 99% бактерий» и на третьем «безупречная гигиена». Биоцид или не биоцит? Первый чиститель предназначен для удаления известкового налета и придания чистоты вашему унитазу. Этому способствует содержащаяся в средстве кислота, причем с задачей своей она справляется превосходно. Но если вы снабдите продукт указанием, что ваше дьявольское средство удаляет бактерии, как на втором очистителе, а кислота, разумеется, на это тоже способна, то тогда вам придется регистрировать свой продукт как биоцид и снабжать его соответствующим предупреждением о соблюдении правил безопасности. Что касается третьего очистителя, такой продукт регистрировать опять-таки не надо, поскольку термин «гигиена», по крайней мере в нынешней его интерпретации, не означает, что продукт должен обладать антибактериальным эффектом и потому является биоцидом. Вероятно, сутью этого законодательства изначально было ограничение попадания биоцидных веществ в окружающую среду. Это вполне разумное побуждение, поскольку в обращении со многими из таких веществ причем не только с антимикробными, нужна предельная осторожность, и к их использованию следует подходить очень ответственно. Как вышеописанные правила могут помочь достижению столь благородной цели в отношении продуктов, содержащих биоцидные вещества, но не являющиеся биоцидами, это для меня покрыто мраком. Честно говоря, мне кажется, что никто толком не знает, что делать с этим чудовищным законом в той форме, какую он на сегодняшний день обрел. Но это так, заметки на полях. Что означает все перечисленное на практике? Для нас, потребителей, это имеет главным образом два последствия. Первое. Не все продукты, рекламируемые как имеющие гигиенический эффект, на самом деле эффективны против микробов. Второе. Не все продукты, обладающие антимикробным эффектом, непременно обозначены как таковые. Первый пункт мы уже по-быстрому обсудили. И теперь вы достаточно сведущи, чтобы в будущем уже не стоять в растерянности перед магазинной полкой. Второй пункт немного сложнее и ведет нас к ключевому вопросу этого раздела. Чтобы вы, морща лоб, не торопились переслушивать книгу заново, эээ, что там было-то, напоминаю, мы хотели составить рациональный список для покупки необходимых вам антимикробных средств. К ним, на мой взгляд, в частности относятся и такие, по которым вообще не скажешь, что они убивают микробы Во-первых, туалетный очиститель, который мы рассматривали ранее, в качестве примера. Да, мы склонны без надобности впадать в панику, когда дело касается унитаза. Но большинство очистителей на самом деле эффективны против бактерий, даже если на этикетке этого не указано. Второе средство в списке – это универсальное стиральное средство в твердой форме, что, как вы уже знаете, означает порошкообразное, в гранулах или спрессованное в таблетке то есть не жидкое и не предназначенное для цветного белья. Твердые формы универсальных средств для стирки содержат кислородные отбеливатели и не только выводят пятна от красного вина, но и удаляют из белья микробов. К этому мы тоже еще подробнее вернемся. Третье средство – спрей с гипохлоритом. Тут некоторые из вас наверняка будут недовольны, что я рекомендую такой спорный продукт. Знаю, но все же рекомендую. Дело в том, что бывают определенные ситуации, в которых спрей с хлоркой может защитить вас от инфекций. Подсказываю ключевое слово – норовирусы, но о них позже. А вот при проблемах с плесенью такой спрей не обязателен, хотя он позиционируется именно как средство против плесени. Вы же сами знаете, за плесенью обычно стоит какая-то конструктивная недоработка, и устранять нужно не столько плесень, сколько причину. Как срочная мера при сильном налете такой спрей подойдет, но разумеется, при условии соблюдения всех предписаний по безопасности, указанных на упаковке, и прежде всего, хорошо проветривать помещение и никогда не мешать с другими средствами. Что еще нам нужно в списке антимикробных средств? Вообще-то немного, потому что в домашнем хозяйстве вам не особо нужны классические дезинфекционные средства, как в больнице, и вы часто слышите такой совет. В частных домашних хозяйствах дезинфекционные средства не нужны. Может, это прозвучит сейчас с моей стороны несколько каверзно, но я считаю, что дезинфекция, то есть меры по снижению количества микробов до безопасного уровня, нам все-таки нужна, по крайней мере, в определенных ситуациях. Но такой мерой может быть, например, просто стирка при 60 градусах с универсальным порошком, содержащим отбеливатель, или еще пример, мытье рук с мылом. На случай, когда этого будет недостаточно, в список покупок можно занести спиртовое средство для дезинфекции рук. Например, в путешествии, где нет возможности помыть руки. Или когда у ваших детей невыясненная желудочно-кишечная инфекция. И если уж вам очень хочется, еще гигиенический ополаскиватель для белья. Но, пожалуйста, применяйте его только если у кого-то из ваших домочадцев грибок стопы, А вам надо постирать вещи, которым противопоказана стирка универсальными порошками и при температуре 60 градусов. Такие средства, содержащие соединение аммония, небезопасны, и мы к этому еще вернемся. И тогда вы сможете сами принять решение. На этом, пожалуй, все. И вот вам наш список. Коротко и ясно. Средства против микробов. Что купить? Универсальный стиральный порошок с отбеливателем. Спрей от плесени с хлором очиститель для унитаза, спиртосодержащее средство, дезинфицирующее средство для рук в дорогу. Чтобы не оставалось открытых вопросов, для нормальной уборки вам не нужны специальные антимикробные средства, так что отнеситесь к антиплесневому спрею и средству для рук, как к своему огнетушителю, надеюсь он то у вас есть, использовать только в чрезвычайной ситуации. Итак, Теперь вы должны быть во всеоружии на случай любых санитарно-гигиенических обстоятельств. А мы можем переходить к более уютной части повествования. Этим, конечно, лучше заниматься в своих четырех стенах. Ну что, поехали?